Антон Крайний. В 1902 году родился критик Антон Крайний. Именно так подписывала Зинаида Николаевна свои публицистические работы. Вообще говоря, псевдонимов у нее было множество и все мужские. Но Антон Крайний стал из них самым любимым и более всех запомнился литературному Петербургу. Как можно догадаться по самому звучанию имени, статьи он писал всегда в беспощадно резком тоне доставалось от него и писателям, и театру. Очень часто не находилось у него добрых слов для современного литературного процесса. Читал, читал целый месяц и журналы, и газеты, нечего даже на полях отметить, газеты серые, извне и изнутри, новая газета «Заря» особенно сера. Экзальтация и пафос, царящие на сценах императорских театров, вызывают насмешки Антона Крайнего. Но вот вышел господин Юрьев, и полит, с красными руками и белыми ногами, и таким истошным голосом завопил, дублируя согласные и шипя на эсах, «Рабы ко мне притронуться не смеют!» Что я тотчас же встал и пошел вон. Я понял, что при господине Юрьеве меня не спасут даже прекрасные и вечные слова Эврипида. Уходя, я еще видел мельком накладную трясущуюся бороду Тезея, и слышал плаксивый голос «Голубка моя!». На последующих представлениях, говорят, господин Юрьев употреблял еще большее число согласных и для усиления сценичности завивался чуть не вихрем, а Тезей окончательно надорвал себя, плача над телом Федры. Но, несмотря на это, пьеса в публике успеха не имела. Можно предположить, что хотя бы художественный театр, в котором тогда работали Станиславский и Немирович Данченко, удостоится снисходительной похвалы Антона Крайнего. Ан нет. Принцип художественного театра — сделать искусство тождественным с жизнью, вбить его в жизнь, сравнять, сгладить с жизнью даже с одним настоящим моментом жизни, так чтобы и знака на том месте не осталось. Художественному театру и удаются лишь пьесы, отвечающие этому принципу, преимущественно пьесы Чехова, последнее время Горького. И во время таких представлений бывают минуты полной гармонии автора, актеров и толпы. Все слились в одном достигнутом желании желании неподвижности, отупения, смерти. Общественная жизнь также волновала Антона Крайнева. Он придерживался демократических взглядов, и Александр Герцен был для него идеалом. Герцен видел черный темный коридор, мы в глубине его видим белую точку. Что это такое? Выход? Как он далек? Не все ли равно? Лишь бы знать, что он есть. Не мы выйдут другие. Впрочем, смелый критик не мог даже предположить, что через десять с лишним лет для свободы слова в России настанут такие времена, по сравнению с которыми самые страшные годы Николаевской реакции, на которую сетовал Герцен, покажутся золотым веком.